Семьдесят восьмое. За что мы должны быть благодарны? Только художники, и в особенности художники сцены, приучили людей пользоваться своим зрением и слухом, дабы с некоторым удовольствием они прислушивались к самим себе, к своим ощущениям, своим желаниям. Именно они научили нас ценить героя, скрытого в каждом из этих самых обыкновенных людей, научили искусству перевоплощаться по отношению к самому себе в непритязательного зрителя, взирающего с благоговением на героя. Искусство быть актером, разыгрывающим перед самим собой пьесу, где он и герой, и зритель в одном лице. Только так мы сумеем преодолеть в себе некоторые низкие свойства человеческой натуры. Не ведая всех этих тайн актерского искусства, не зная правил поведения на сцене, мы вечно представляли бы себя крупным планом, испытывая на себе действие тех оптических законов, по которым все то, что близко, кажется чудовищно большим. Все самое обыкновенное и простое обретает невиданные формы и создается иллюзия, будто это и есть самая действительность. В какой-то мере похожих результатов добилась та религия, которая велела досконально изучить греховную сущность человека, хорошенько рассмотрев ее через увеличительное стекло и объявила затем грешника страшным бессмертным преступником. Расписывая перспективы вечной жизни, она приучила человека смотреть на себя отстраненно, как на нечто уже отжившее, как на некое целое. 79. Прелесть несовершенства. Я вижу перед собой поэта, несовершенные творения которого оказываются, как это нередко случается в жизни, гораздо более привлекательными, нежели все гладкие округлые шедевры, вышедшие из-под его пера. Действительно, это проявление крайнего бессилия приносит ему гораздо больше пользы и славы, чем блеск его неисчерпаемых сил. Ни одно его произведение никогда не раскрывает до конца то, что он, собственно, стремился им выразить, что он хотел бы видеть в нем. Кажется, будто он только предощущал видение. Но в его душе осталась непреодолимая тяга к этому вожделенному видению. Оно-то и питает его столь же непреодолимое красноречие вожделения, утоляет его ненасытную алчность, Оно-то и дает ему силы. Оно помогает поэту возвысить своего слушателя над своим творением и всеми прочими шедеврами и помогает найти для него крылья, чтобы тот мог воспарить, вознестись так высоко, как никогда еще не удавалось ни одному слушателю. Возвысившись, они чувствуют себя поэтами и пророками и потом отдают виновнику их счастье, дань восхищения, как будто он дозволил им... лицезреть свою святыню, свою сокровеннейшую тайну, как будто он достиг своей цели и действительно увидел вожделенное видение и приобщил к нему других. Его слава только выиграет от того, что он не доберется до самой цели.